Глава двадцать первая. Новости из Пихт. «Кофе?» — предложил Чапай. «И расскажите, где вы узляк нашли?» «Давай!» — кух плюхнулся на стул. А я почувствовал шевеление в кармане. И, видимо, не только я. Уловив поток внимания, поднимаю голову и встречаюсь взглядом с глазом, находящимся на конце капли, висящей над моей головой, дымкой. Пока на нее не обращали внимания, она по потолку перетекла из угла и зависла над моей головой. Капля вытягивалась вниз, навстречу мне, и глаз с радужным зрачком приближался. Толчок в живот, и из кармана выскакивает помидорка. Глаз резко переводит взгляд на него. Томат скачет по полу, бьется о стену и, срикошетив от нее, летит прямо в дымку. Та, не отводя от помидорки взгляда, превращается в кольцо, внутри которого и пролетает прыгучий овощ. Шифа бьется о противоположную стену и снова рикошетит в сторону дымки. Кольцо с глазом спрыгивает с потолка и, отрастив в воздухе ножки, мягко на них приземляется в центр комнаты. Коснувшись пола, дымка, быстро перебирая короткими лапками, убегает в коридор, ведущий к кабинету Фобоса. Помидорка, пробумкав по доскам пола, исчезает вслед за ней. «Это чего сейчас было?» – прорезается голос у Чапая, замершего с кружкой кофе. «Оно у тебя из кармана выпало, крысогон». «Что из кармана выпало?» – сделал большие глаза кух. «Дружище, может, тебе показалось?» «Вот то красное, что сейчас за дымкой поскакало в коридор». «Я не заметил. А ты, крысогон?» Повернулся ко мне Кух, отчаянно подмигивая. «У меня, да я в карманах ничего не ношу». Выворачиваю пустые карманы и демонстрирую их усачу. В глубине коридора раздается обиженный мявк, и оттуда выскакивает мой питомец. Проскакав прямо по столу и кроссвордом Чапая, он скрывается в коридоре напротив. Следом появляется дымка в виде сардельки на паучьих ножках, и, прошмыгнув под столом, Дробно топача по полу, ныряет вслед за помидоркой в тот же коридор. «Вот, вы видели, оно прямо по столу проскакало. У Чапай и волосы, и даже усы встали дыбом». М «Да, а может, дымка потомства привела, и будет теперь две дымки по коридорам носиться», — глубокомысленно заметил Кух. «Не дай бог, я точно с ума сойду. Мне и одно этой сволочи за глаза». Усач закатил глаза, демонстрируя глубину эмоций. «А оно точно не ядовитое, а то по столу и кроссвордам следы оставило». Я пытливым взором оглядел стол. «Я все хлоркой залью», — подорвался с места усатый секретарь. Из коридора раздается грохот и звон битого стекла, а следом возмущенный мат. «Это рассол», — остановившись и прислушавшись, определил Чапай. «Неужели стекло разбили?» «Или водку», — мрачно выдвинул версию Кух. И его версия была правильной. Из полутьмы коридора вырулили помидорка и какая-то пружинка с крылышками. Томат, уркнув, в прыжке ныряет ко мне в карман, а пружинка, проскакав по комнате, скрылась в противоположном коридоре и там притаилась. Следом выскочил Сеня рассол, потрясая горлышками от разбитых бутылок в обеих руках. «Где эта сволочь?» — разъяренно трясет остатками тары Сеня. «Сволочь, в смысле дымка?» — невинно интересуется Кух. «А кто же еще? Эта зараза каким-то мячиком мне водку побила и слиняла». «Так она не выбегала. Может, в коридоре спряталась?» Ты дверь в коморку закрыл, а то обратно просочится и остальную водку добьет. С невозмутимым покерфейс обнадеживает торгаша Кух. Тот, взвыв, бросается обратно. Слышится грохот закрываемой железной двери. Мы тихонечко в кулаке ржем, сочувствуя жадине торговцу. Из коридора, из-за угла... Высовывается глаз на тонком стебельке ножки и таращится в противоположный коридор, оценивая обстановку. Не заметив угрозы, дымка появляется вся. Приняв вид медузы, прокрадывается ко входу, сплющивается в блин, просачивается в щель под дверью и благополучно линяет на улицу. «Так, ну с этой все понятно», — резюмирует Чапай. «Дымка нашкодила и спетляла на улицу». «А в кармане у тебя кто сидит?» «Я правильно понял, они сейчас с дымкой в салочки-догонялочки играли». «Прикинь, Чапай, у крысогона собственной шифа есть», не выдержав, поделился Кух. «Он знаешь, как мокроногов мочил? Хрясь и труп, хрясь и еще один. Хитин проламывал, как скорлупки. Если бы не он, нас бы порвали на аппликацию. Их столько с болота прискакало, жуть просто». И узляка он нашел, рванул через ручей, и давай вокруг того круги нарезать. Так и надыбыли А то просто мимо прошли бы, и через неделю тому же муть разрослась. Да, дела. Физиономия Чапая лучилась любопытством. Так а Шифу где нашли? Ну, крысогон не признается. Молчит, как партизан. Но сдается мне это левое, любимое яйцо ешьте. Ешьте его потерял, и в него вселился злобный дух рассерженного гномика. Тьфу на тебя, Кух, опять твои сказочки. Да-да, и он каждую ночь требует кровавых жертвоприношений. Думаешь, почему он такого кровавого цвета? Вот-вот, именно поэтому, за могильным голосом вещал Кух. И следующей жертвой будешь ты, Кух, раздался голос селка если не напоишь меня коньяком». Мы повернули головы на голос. В коридоре стоял немного бледный Силок и сжимал в руке два холщовых мешочка. «О, Силок, как ты, братуха?» обрадовался Кух. «Как видишь, выжил, и даже очень выгодно продал узляка». Силок потряс мешочки, и они мелодично зазвенели. «Золото!» расцвел в улыбке Кух. Золото и кристалки. Даже так? И сколько там? Сначала коньяк. Да без вопросов. Идем же скорее, чего ты медлишь? Там коньяк уже стынет. В смысле, нагревается. В баре селок устало сел за столик, а Кух побежал заказывать разносолы. Мешочки селок положил на центр стола и подмигнул мне. «Тяжело было?» – спрашиваю. «Да, особенно в начале». «Потом полегче. Ну а когда до торгов дошло, меня совсем отпустило». Вернулся Кух, держа одной рукой блюдце с нарезанным лимоном, а другой — горлышко бутылки и три стакана, прижимая их пальцами к таре. Расставив все на столе, он ловко свернул с бутылки пробку и налил по полстакана каждому. «Ну, не тяни, селок!» «За удачную ходку!» Выдал тост старшой, и мы сдвинули стаканы. Выпили, закусили лимоном, и Кух налил по второй. «Сколько мы наколедовали», — поинтересовался он, передавая стакан силку. «По двадцатке золотом, остальное кристалками. В сумме по сотке нарыло». «Ура, капитану!» — выдохнул Кух и опрокинул стакан в рот. «Ура, капитану!» — повторил за ним я, выпивая коньяк. «Ура мне!» — согласился селок и тоже выпил. Бармен приволок закуски и горячее мясо, и банкет начался. Самое удивительное, что после коньяка просыпаюсь в прекрасном расположении духа и ясной головой. В отличие от водки и дедушкиной севухи, похмелья нет вообще. Кто из великих сказал, что коньяк — это ликер богов? Виктор Гюго... Он знал толк в алкогольных напитках, и я с ним полностью согласен. Несмотря на количество этого напитка, выпитого вчера, тонус организма в норме. Силок и Кух еще сопят носами, и я выхожу из комнаты на улицу покурить. На часах полшестого. Не знаю, почему поднялся в такое время. Обычно сплю дольше. Пару раз вдыхаю сырой утренний воздух и закуривая, выдыхая сизое облачко. Сегодня я хотел навестить шамана, дел к нему накопилось много. Во-первых, надо все же забрать кристалл. Во-вторых, расспросить о помидорке. И третье, самое главное, показать ему камень из лабиринта. Я так и не понял, как его добыл, но, судя по необычному свечению, это не рядовой булыжник с дороги. Если это то, что искал, то нужно отправляться к остальным лабиринтам. Да, и, кстати, узнать, вернулся ли Злюка. Он обещал пойти с нами. Чувствую, эта ходка будет посложнее, и его помощь нам не помешает. Но это попозже. Не знаю, во сколько встает шаман. Если я его разбужу с бодуна, он меня желчью заплюет. Лучше повременить. А пока пойду, почищу дробовик. Вчера было не до этого. Для чистки и разборки оружия в самом конце коридора корпуса стоял верстак. Не знаю, откуда его приволокли. Но он был оборудован тисками, маленьким ручным прессом для выпрессовки-запрессовки капсюля и пыжей, мерками для пороха и дроби, несколькими вариантами самодельных матриц для пуль, оружейным маслом в пластмассовом контейнере и маленьким точильным станком, сделанным из какого-то электродвигателя. Вот на этом верстаке я и разложил свой дробовик. Вся чистка-смазка заняла полчаса и, посидев, покурив у крыльца, подумал и почистил оружие селка и куха. На улице уже началась движуха, было начало девятого, и народ начал подтягиваться в бар. Оттуда поплыл запах свежесваренного кофе, и я, как закоренелый кофейный маньяк, быстро затушил окурок, вымыл руки от оружейной смазки и поспешил на манящий запах. Народу в баре было немного, восемь человек. Но это раннее утро. Кивками поздоровавшись с присутствующими, останавливаюсь у барной стойки и делаю заказ. «Милейший, приготовь мне чашечку американо с коньячком. День обещает быть длинным, и понадобится много сил и энергии». крысагон ты чё, бухой ещё? Какой я тебе тут милейший? Тебя похмелить или кофе сварить?» Эх, не понять тебе лирических метаний страждущей души. Дико извиняюсь, ваше высокоблагородие. Пардон, не признал, богатым будете. Вам конины набулькать или сивухи нацедить? Или все же кофейной бурды в кружку? Бурды, соглашаюсь с Амелье. И канины с тонким ломтиком лимона. Лимоны нынче не уродились на нашем склоне Бургундии. Есть огурец соленый. Нарезать тонкими ломтиками. Зараза, не выдержало засмеялся я. Давай просто кофе. Так бы и сразу. Боцман взял джезву и пошел делать заказ. Пока бармен варил кофе, я достал на ладонник, открыл карту и принялся изучать окрестности каменных лабиринтов, к которым нужно будет идти. От Сочного на запад шли две дороги. Одна прямо на запад к Сухому мысу, и от нее ответвлялась вторая на северо-запад к Синему ручью. Как раз не доходя ручья, по обеим сторонам дороги были два лабиринта, и потом восточнее еще два. В принципе, они все располагались недалеко от побережья и тянулись через северную часть полуострова с равными промежутками. Но начинать надо с тех, которые у Синего ручья. «Во-первых, туда идет дорога и дойдем быстрее, а во-вторых, по мере осмотра лабиринтов, мы будем приближаться к Сочному севера, и обратный путь будет короче. Вот такой незатейливый план». На стул рядом со мной плюхнулся Несмеян. Называли его так из-за шрама у левого уголка рта. Шрам мешал ему улыбаться, и одна половина рта была немного опущена. Создавалось впечатление, что охотник обиженно кривит губы. Вот и приклеилось, не смеян. Но был он шубутной и непоседливый, совсем не соответствующий своему погонялу. Комната, где они квартировались, была как раз за нашей, и мы были немного знакомы. «О, крысогон, здорово! Вернулись? Где ходили?» «На мыс за стеклянным оврагом. А, это за западным болотом, знаю. Чё-то интересное нашли? Молодой узляк в стеклянном овраге нашли. Ого, круто! Покажешь? Мы его вчера Фобосу сдали. Жаль, не видел узляк вживую. Какой он? На большую медию похож, с ножками. Классно. А мы к пихтам ходили. Прикинь, там за Изюмовкой, прямо на дороге, узляк пророс. Мутов полно. Мы сунулись было, но там дичь полная. Уже по мозгам начинает шарашить. Пришлось отступать и обходить. Надо народу побольше собрать и выжечь его. А то так разрастется, что и близко не подойдешь. Сильно большой узляк? Мы на поляне взрослых сказок встретили. Там стена муть травы 3 метра была. Это вы на растущий попали. Порох с дерева в бинокль смотрел. Там метров пять до центра. Их роллов полно рядом, семена объедают. «Да, не повезло». «Это точно. О, Боцман, привет. Пивасика дай и чего-нибудь горячего на всю толпу. Сейчас сливы и бархан подтянутся». «Хорошо, Несмеян. Как сходили?» Бармен поставил на стойку возле меня кофе и пошел наливать пиво, одним ухом слушая охотника. «Не очень. Возле пих тузляк пророс. Прямо на дороге. Хреново. Далеко от Изюмовки. «Да почти у самого болота!» Боцман вскинул бровь. «Это и не летуны к нему ночью могут наведываться. Выжигать надо! Фобосу сказали?» «Да, слева к нему пошел. Мы только сходки». А мы собирались после стеклянного оврага к пихтам идти, а потом к Сочному с запада вернуться. Но как узляк нашли, селок с Фобосом связался и пришлось сразу в Сочный возвращаться. «Вот видишь, как вам повезло, а то тоже встряли бы. Мы так синяками отделались, когда на парочку молодых хролов на дороге наткнулись. Поэтому дальше на стороже были, а то влипли бы серьезно. Разведали и назад. Вот такая информация. Надо силку с кухом рассказать. Но они спят еще после вчерашнего. Наверное, к шаману схожу, а потом к ним».